«Куранов?» «Здесь», — ответил толстый мальчик, сидевший впереди меня. Он один был моего возраста, и еще раз подумав, кто же будет мой друг, я посмотрел на него внимательнее. Уж не он ли? «Савельев?» Я опять сглотнул слюну. Назвали мою фамилию, надо было отвечать. «Здесь мы здесь», — ответила бабушка. Я даже не успел открыть рот. Никогда я не мог смириться с бабушкиной манерой, отвечать за меня всегда и везде. Если бабушкины знакомые спрашивали в дворе, как у меня дела... Бабушка, не глядя в мою сторону, отвечала что-нибудь вроде «как Сажа Бела». Если на приеме у врача спрашивали мой возраст, отвечала бабушка, и неважно, что врач обращался ко мне, а бабушка сидела в дальнем конце кабинета. Она не перебивала меня, не делала страшных глаз, чтобы я молчал, просто успевала ответить на секунду раньше, и я никогда не мог ее опередить. «Почему ты всегда за меня отвечаешь?» – спрашивал я. «Так ты же будешь соображать полчаса, а у людей время дорого». Но я не успеваю, можешь хоть раз подождать, чтобы я ответил?» «Отвечай, малохольный, кто тебе не дает?» Искренне удивлялась бабушка, и все оставалось по-прежнему. Всякий раз, когда бабушка отвечала за меня, я сникал и на пару минут придавался грусти. На перекличке я опять уткнулся в окно и грустил, пока не тронулся автобус. Потом вспомнил, сколько интересного ждет меня впереди, и развеселился. Воспитательница в коричневой кофте еще на перроне пообещала, что мне будет очень интересно. «Там у нас и кино, и бильярд, и игры всякие», — сказала она, ласково ко мне наклонившись. «Кружок умелые руки есть, будете там лепить, вырезать, клеить. Знаешь, как тебе понравится?» И вот я представлял, как мы все, кто едет в автобусе, сидим в большой светлой комнате под яркими лампами и вырезаем, лепим, клеим. Себя лично я представлял вырезающим. Лепить я никогда не пробовал и знал только выражение «лепить горбатого к стенке», а клеить мне было совершенно неинтересно. Я думал, что клеит только разбитую посуду и мысленно оставлял это занятие для лорки Панидзе. Когда мы приехали в санаторий, всех ребят повели в палаты, а нас с бабушкой воспитательница отвела к главному врачу. Бабушка сказала, что я не просто ребенок, который приехал отдыхать, а несчастный, брошенный матерью на шею стариков калека, нуждающийся в особом присмотре, и если бабушка не поговорит с главврачом лично, медсестры меня неминуемо загубят. Главный врач радушно откликнулась на бабушке на желание поговорить, Мне велели посидеть в сторонке, и разговор начался. «Я вам еще раз скажу, что в каком порядке долетало до меня. Сначала кониум. Половину рассыпало, но пока хватит. Старик с поездом пришлет, я вам передам. Колоргол, альбуцит, оливковое масло от сухости. А то будет ковырять, кровь пойдет. Вот, это если совсем плохо будет. Да вы не волнуйтесь, я не волнуюсь, я знаю, что говорю. Тут у нас все лекарства есть, все процедуры, целый корпус лечебный». Диета. не жареного, не соленого. Калит, хронический панкреатит. Делаю на сушках. Третий год. А она только раз в месяц припрется, пожрет и на диван. Тут очень хорошо. Любые игры, кино, воспитатели прекрасные. Клеить ему не надо. Астма. Надышится, будет приступ. Порошок Звягинцевой, Возьмите. Гайморит хронический. Не волнуйтесь. Там в чемоданчике колпачок из полотенца. Надевайте после ванны и пусть спит в нем. Гайморит. Пристеночный гайморит. «После ванной», – подумал я. «В самом деле, здесь меня тоже наверняка будут купать. Но как? Кто вместо бабушки будет вытирать меня на стульях? Будет ли здесь в ванной рефлектор?» После купания бабушка заворачивала меня в плед и относила на плече в постель, рискованно пронося каждый раз мимо острого угла, набитого конфетами для врачей холодильника. В постели она укрывала меня и, просунув руки под одеяло так, словно заряжала фотопленку, вытирала мне ноги между пальцами и подкладывала под рубашку носовые платки. Сквозь сон я чувствовал, как она всю ночь меня ощупывает, меняет влажные платки на сухие, когда я потею, и снова наматывает на голову полотенце, которое я сбрасываю. «Спи спокойно, не дрыгайся», — слышал я ее злой шепот. «Остынет голова, опять гнить будешь». Спать спокойно у меня не получалось, и полотенце я сбрасывал по несколько раз за ночь. Тогда бабушка сшила колпачок из махрового полотенца. Заколотый под горлом английской булавкой, он надежно держался и защищал мою голову от остывания. «Кто же будет мне его закалывать?» – думал я. «Неужели это нянечка, которая моет шваброй пол?» «И положила ли бабушка булавку?» «Я там булавочку воткнула, закалывайте на ночь получше, ерзает он, беспокойно спит», словно в ответ на мои мысли донеслись бабушкины слова. «Все сделаем, не волнуйтесь». На этом бабушка с главврачом разошлись. Бабушка, на удивление легко со мной расставшись, отправилась во взрослый санаторий, который был через дорогу, а главврач взяла мой чемодан и повела меня в палату. По пути я внимательно смотрел по сторонам, осваиваясь на новом месте. Корпус санатория оказался большим и белым. В коридоре светили лампы дневного света, которые отражались в глянце желто-зеленого линолеума на полу. Пахло хлоркой. Середина коридора расширялась в холл, где стояли огромный фикус с пожелтевшими и пыльными листьями, два дивана на колесиках, четыре тоже на колесиках кресла и черно-белый телевизор, который, как потом оказалось, показывал только первую программу. В конце коридора была игровая комната, или, как непонятно называл ее главврач, торцевая. Там были настольные игры, кубики и прочая ерунда. Палата оказалась четырехместной. Моими соседями стали Заварзин и Куранов. Они давно уже расположились и играли в шахматы, когда главврач представила им меня и сказала, «Знакомьтесь, а я пойду найду вам четвертого соседа. Что-то никак мы сегодня не распределимся». Знакомиться я не умел, потому что никогда этого раньше не делал и в компании сверстников очутился впервые. Недолго думая, я подошел к Куранову, хлопнул его по плечу, как мне казалось, должны делать настоящие приятели, и предложил «давай дружить». Потом я таким же образом предложил дружить Заварзину. И Куранов, и Заварзин дружить со мной согласились. Куранова звали Игорь, а Заварзина Андрей. Игорь был со мной одного возраста, а Андрей на год старше. Но Андрей не выговаривал букву «Р», заикался, и разницы в возрасте совершенно не чувствовалось. Я подождал, пока мои новые друзья доиграют партию, и мы пошли осматривать санаторий. До отбоя оставалось совсем немного. Поздний час настраивал на грустный лад и сдерживал голос. От запертых дверей бильярдной, кинозалы и кружка умелые руки исходила какая-то торжественность. Казалось, за каждый из них таится клад удовольствий, которому суждено попасть в наши руки завтра, но никак не сегодня. Но и сегодняшнего дня было жалко. Я хотел растянуть его, послоняться в надежде набрести на какие-нибудь новые события, но уныло понимал, все, что могло сегодня произойти, уже произошло, и кроме как спать, ничего не остается. Когда мы вернулись в палату, то увидели нашего четвертого соседа. Со слезами на глазах он уговаривал воспитательницу переселить его. «Ну почему я с ними должен в палате быть?» – кричал он. «Я к Медведеву хочу, короткого, а они мои друзья!» «С этими что, на горшке сидеть? Перенесите кровать, я здесь все равно не останусь!» Четвертым нашим соседом стал лорд Кипанидза. Ему было 13 лет, и он хотел в палату к сверстникам, но там были заняты все четыре кровати. Чтобы переселить его, свободную кровать из нашей палаты надо было перенести в ту, где хотел жить лорд Кипанидза, и воспитательница на такие перестановки не соглашалась. На шум пришла главврач. «В чем дело?» Воспитательница объяснила. Главврач успокоил лорд кипанидзе пообещав, что переселит его через пару дней. Потом подошла ко мне и сказала: С лорд Кипанидзе мы разберемся, а с этим Савельевым Тамара Григорьевна не знаю, что делать. Бабушка его со мной говорила: Сказал он какой-то больной, разбольной, ничего ему нельзя. Велела следить, чтобы не бегал, дала носовые платки с булавками, подкалывать и говорит под рубашку, меняйте, если вспотеет. Что я, каштанка за ним носится? Лекарств вручила, целый мешок. Сестра дежурная за голову схватится, там одной гомеопатии шесть коробок. Саша обратилась ко мне, воспитательница. «Ты чё ж такой больной нам на голову свалился? Сидел бы дома или в больницу бы лег. Здесь все таки санаторий, а не реанимация. С тобой что случится, нас потом твоя бабушка со свету живет. Что нам с тобой делать? В палате запирать?» «Нет, зачем?» – ответила главврач. «Бабушка сказала, будет каждый вечер навещать, вот пусть и нянчится с ним». «На весь день назначим процедуры, а вечером будет с бабушкой». «А днем?» «А днем обед и тихий час». Я чуть не плакал, прощаясь с мечтой о веселом летнем отдыхе и думал, что на обратном пути обязательно казню в туалете поезда главврача и воспитательницу. Я даже начал выбирать, кого казнить первой, но воспитательница вдруг утешительно сказала «Ладно, не огорчайся, у нас всем здесь хорошо, что-нибудь и для тебя придумаем». И хотя главврач недоверчиво на нее посмотрела, От радости, вновь обретенной надежды, я тут же простил их обеих. На этом, однако, дело не кончилось. Пожелав нам спокойной ночи, главврач повернулась к выключателю, чтобы погасить свет, но случайно бросила на меня еще один взгляд и замерла, словно разглядела что-то страшное. «А где твой колпачок?» – тревожно спросила она. «Какой колпачок?» «Бабушка сказала, ты должен спать в колпачке». Это было выше моих сил. «Мне только после ванны. Надевай, надевай. Мне она сказала, чтобы ты в нем спал». «После ванны! Надевай, не разговаривай! Где он у тебя? В чемодане?» Главврач открыла мой чемодан и сразу нашла колпачок, который будто самая необходимая вещь лежал сверху. На него тоже был нашит ярлычок с моей фамилией. «Ну-ка, привстань!» «После ванны!» Под дружный смех Куранова за Лорки лорд Кипанидзе главврач ловко натянула колпачок мне на голову и с первой попытки, чего не удавалось даже бабушке, заколола его под горлом булавкой. «Все, спи!» «И только попробуй снять, я ночью зайду, проверю», пообещала она, погасила свет и вышла вместе с воспитательницей из палаты. Так закончился первый в санатории день. С этого момента и до возвращения домой жизнь моя превратилась в калейдоскоп событий, рассказать о которых последовательно и подробно просто невозможно. Чего только не было за месяц моего отдыха. Это время было самым ярким в моей жизни, и омрачить его не могли ни Махровый Колпачок, ни Бабушка, ни Лорд Кипанидзе. Не даже трехлитровая эклизма, которую мне почем зря поставили перед самым отъездом. Я пробовал играть в бильярд и в настольный теннис. Через день нам показывали кино, и это было открытием, потому что в кинотеатр бабушка меня не пускала, утверждая, что там легко заразиться гриппом. Ночью мы подолго не спали, смешили друг друга, и ночная тишина, заставлявшая сдерживаться, превращала в уморительные шутки самые простые выходки. А однажды мне дали настоящие жареные котлеты с картошкой, Потом выяснилось, что котлеты предназначались Куранову и попали ко мне по ошибке вместо положенной по диете отварной рыбы, но я успел их съесть и, гордый, что, как все, ем котлеты настоящие, а не паровые на сушках, обводил столовую победоносным взглядом. Но главной радостью был кружок умелой руки, в котором я проводил все время между бесчисленными процедурами и в котором ничего из-за этих процедур не мог толком сделать. Я пробовал выжигать, вырезать из дерева маску и даже, невзирая на запрет бабушки, клеил модель самолета. Вернее, клеили другие, но воспитательница доверила мне отделить все детали от пластиковых держателей, и я чувствовал себя полноправным участником. Из больших шкафов разрешалось брать все, что угодно, и это нравилось мне больше всего. Случалось, я не глядя хватал какую-нибудь коробку, спрашивал у воспитательницы «можно?» и, услышав «конечно можно», ставил коробку обратно. Мне только и надо было лишний раз убедиться, что я могу брать все, что захочется. Самой замечательной поделкой в кружке была крепость из пластилиновых кирпичей, построенная в прошлую смену старшими ребятами. На башнях ровным кольцом возвышались прямоугольные зубцы. Из проделанных в стенах бойниц торчали крошечные арбалеты, заряженные наточенными спичками. Ворота закрывались сплетенные из полосок тонкой жести решеткой, а через нарисованный на картонном основании синей гуашью водяной ров Вел хитроумный разводной мостик, поднимавшийся, если покрутить проволочную ручку с намотанной на нее ниткой.